Эх, мало меня видно, капитан учил. Сколько раз повторял. Самое страшное на войне малахов, это недооценка противника. Если ты решил, что противник глупее тебя, значит это он тебя переиграл. Запомни это хорошо, Сергей. А то ведь у тебя действия нет, нет, домысли опережают. Мне бы дураку вспомнить как она мне вчера об землю приложила. Так нет же. Девчонка наглая думаю, что с ней взять? Ох и дурак. Смотрю, а рыжая уже сапоги стягивает, стащила, пару раз босыми пятками переступила, а потом раз взяла и юбку скинула. И осталась в одной своей парашютной блузке. А блузка-то короткая, еле бедра закрывают. Зато ноги все на виду. Я на эти ножки замечательно загляделся, а рыжая тем временем кивнула, подпрыгнула и как вылепит мне с разворота пяткой в грудь. Я и улетел, метра на два, встал, отряхнулся, и тут на меня словно рыжий вихрь налетел. От двух ударов кое-как уклонился, третий сблокировал и чуть не взвыл, Всю левую руку до локтя отшиб, а четвертый пропустил, ну и снова улетел. Я лежу, ножками любоюсь, вид на них снизу просто замечательный открывается. И до чего мне снова вставать не хочется, просто слов никаких нет. А кара вокруг меня кругами ходит, точь в точь, как кошка. Ладно, думаю, ножки ножками, а делать что-то нужно. То, что она троих таких, как я, запросто раскидает, это уже и ежику понятно. Но ведь и проигрывать-то страх, как неохота. Ну, думаю, раз руками не выходит, давай разведчик головой начинать работать. А то она из тебя сейчас котлету по-киевски приготовит на косточке. Поднялся я кое-как. И только рыжая в стойку стать приготовилась, как прыгнул и попал. Пробился за счет массы, называется. Шлепнулись мы землю, она снизу, а я сверху. И тут я ее руками за бедра облапил и вверх. Как она завизжала! Сразу все приемы из головки повылетали, отмахиваться от меня, словно от муки. Я ее еще по щекам легонько хлестнул и вскочил, улыбаясь. А внутри холодно... Ну, думаю, сейчас она меня точно по стенке размажет. Кара вскочила, лицо от волос не отличишь, Ноздри раздуваются, лань трепетная. Та еще лань, под копыта лучше не попадаться, А вокруг хохочут. И опять я ее сильно недооценил. Зубами скрипнула, блузку одернула, И звонка на весь двор. «Спасибо за урок, учитель!» И тоже улыбаются. «Ох, думаю, а ты, оказывается, у нас еще та штучка!» «Похоже, шпрингмины. мины!» «Вообще вся эта женская психология для меня мрак полнейший. Никогда их не понимал, да и не пытался. То ли дело разведка, все просто, все на ладони. Вот первая линия обороны, вторая, вот огневые точки». Их сектора обстрела. Автоматически уже все фиксируешь. А вот батарея зениток 8-8 на прямую наводку стрелять изготовилась. И сразу же дальше разматываешь. Выставили ее здесь немцы потому, что считают это направление танкоопасным. Значит, поле перед ней минами противотанковыми нафаршировано. А те три штурмовых орудия и «Тигр» Что за пригорком под сетками замаскированы, скорее всего, будут действовать во фланг вон той рощицы. Недаром от их стоянки прямиком туда колея ведет. И все понятно. А с женщинами, помню, стоит одна такая, ресницами хлопает. Извините, товарищ лейтенант, не успела. Всего-то дело в связь проложить. Люди на передовой под обстрелом успевают. А это не успела. Ладно. Забрал я у арчата ремень, надел. Рыжая тоже обратно в юбку влезла и стоит. Ровной не было ничего. Ну, хватит, — говорю, — потанцевали и будет. Ты мне лучше скажи, как тут у вас насчет завтрака. — А разве ты не у Аулея будешь? — Да, знаешь, не привык я как-то... — За одним столом с командирами сидеть. Так что покажи лучше, где тут столовка для рядового и сержантского состава. — На самом деле у нас-то в разведроте все за одним столом сидели, и офицеры тоже. — Ну так-то у нас, а на новом месте пока не осмотрелся, лучше устава придерживаться. Спокойнее выходит. Арчет плечами пожал. — Как хочешь, — говорит, — пойдем, покажу. Только еда ведь у нас похуже будет, чем Аулея. Не говори потом, что не предупреждал. Посмотрим, мне много чего жрать доводилось. Весь мешок, он ведь не резиновый. Как начнешь на выход собираться, каждый раз головная боль. И НЗ хочется побольше утащить, и диск лишний к автомату сунуть, и гранат. А навьючишь на себя, как на верблюда, тоже ведь далеко не утащишь. Да и капитан в землянке-то, он ничего не скажет. Но стоит тебе лишний раз споткнуться. развязал, это, это, это, выложил, завязал, полегчало, вперед, в дозор, вот и перемираешься на подножном корме. Я до войны не знал, что все это в рот брать можно. Тем более, что сам хватать буду еще и радоваться, что в брюхе не борчит. Привел арчит меня в местный общепит. Выдали мне миску похлебки, ломать хлеба и пару овощей каких-то. Похлебка так себе, вроде баланды. Не то, чтобы ее едой назвать можно. А скорее просто с голоду подохнуть не дает... И в животе пустоту заполняет. А хлеб совсем худой. В общем, явно не ауфшнит мясной ассорти. И даже не фишин аспик, заливная рыба. Ладно, думаю, похлебаем, может, на обед чего поприличнее обломится. Арчет тоже себе миску взял, напротив меня сел. И рыжая тоже рядом пристроилась. Ну, она-то эту бурду есть не стала. Да было себе где-то яблоко и грызет. Я на нее покосился? Ой, думаю, ничего себе яблочки у них тут. Товарищ Мичурин только взвыл бы от зависти. Калибру этого яблочка миллиметров семьдесят шесть будет, если не все сто. Хлебаю, а сам все на наарчато поглядываю. Странные у меня, при взгляде на него, ощущения в голове. Словно одна шестеренка за другую не цепляется, а потом вдруг уцепилась. — Слушай, — говорю, — а ты ведь мне нарочно поддался. Он на меня спокойно так взглянул, ложку облизал и в сторону ее отложил. — С чего это ты решил? — А с того что в мышцах у тебя на груди пуля запросто завязнет. Ну, не мог я такой костяк прошибить, даже если на секунду поверить, что ты и впрямь мою атаку прохлопал. Светловолосый усмехнулся. — Так и быть, — говорит, — сознаюсь. Нарочно я твой удар пропустил. Во-первых, посмотреть хотел, чего ты стоишь и чего от тебя ждать можно. А во-вторых, Если бы я против тебя не вышел, на тебя бы еще с десяток молокососов полезло, вроде Олефа. Ну, а раз уж ты меня сумел с ног сбить, у одной только кары храбрости и хватило. За Реноме спасибо. А чего я стою, так я тебе как-нибудь потом покажу, когда автомат раздобуду. И тут к нам за стол еще один подсаживается. Трофим. — Здорово, земляк, — говорит. — Отчего чего это ты здесь завтракаешь, а не у господина барона? Я на него косо так посмотрел. Вроде бы выяснилось, что никакой он не предатель. Сгоряча я вчера подумал, а все равно осадок на душе хороший остался. — Это у какого барона? — Как это у какого? — удивляется. — У господина барона... А у Лея, Лико другого здесь нет. Ничего себе! Вот уж никогда бы не подумал. Это что ж выходит? Матика, которая меня в постель укладывала, баронессой числится, а рыжая баронеткой, что ли? Что-то не очень он на настоящего барона похож. Тут на меня вся троица уставилась, а Трофим как будто бы даже обиделся. — А ты что, — спрашивает, — много баронов видел? — Да нет. По в рангеля и то на картинках. Если честно, еще одного видел, только больше мертвого. Лично и положил. Когда на шоссе один раз засаду устроили и легковушку со штабными расстреляли, гауптмана из-за дела связи живым взяли, а майора рядом с шофером я одной очередью срубил. Капитан, когда потом документы с убитых просматривал, так и сказал. — Ты, — говорит, Малахов, — оказывается, не просто майора уложил, а барона фон Бромберга, начальника оперативного отдела 17-й танковой дивизии, три железных креста имел, один за Францию и два за Россию, Киев и Ростов. Ну вот, — говорю, — было три, а теперь и четвертый получит, Березовый. Таких арестов мне для них не жалко. Этим-то я рассказывать и не стал. Неудобно как-то при каре. Не сомневайся, Трофим говорит. Аулей барон самый настоящий. Полновластный господин замка, Кроханок и прилегающих окрестностей. Я как в сорок первом сюда угодил, Так в его дружении и состою. Тут уж мне обидно стало. А улей, конечно, с виду мужик хороший. Да и дело они тут тоже, наверное, нужные делают. Но только больно уж просто этот Трофим все излагает. Будто и не жил никогда при советской власти. Я и говорю, быстро же ты, Трофим, господина себе нашел. И долго раздумывал, прежде чем в услужении податься... Трофим еще больше обозлился. А ты вообще кто тут такой? Нашелся, понимаешь. Я? Если уж на то пошло, старший сержант. И на шевке соответствующие имею. А ты, Трофим, рядовой красноармеец. И то по тебе этого никак не видно. Вот, говорю, и встань-ка, когда к тебе старший по званию обращается. Трофим... Аж прямо затрясся. Молод ты еще, меня судить. Я в дружине барона состою. Мне даже генерал не указ.